Рцы. Зверинец у тестя большой, почитай целая улица, а по сторонам все клейте до загоны. С первоначалу хлев просторный, в том хлеву стоило, а в стойлах перерожденцы, волосатые, черные, страсть. Вся шесть по бокам в колтуны, свалямши, морды хамские. Кто опрутье бок чешет, кто пойлый жбан лакает, кто сено жует, кто спать завалился, а трое в углу в берестяные карты дуются, переругиваются. Ты что, пупел с бубей ходить? А ты помалкивай. Ах, так, значит, а вот тебе подкидон. Ты Тесть недоволен, когтями поскреб. Опять играем. А стойло не перерожденцы хоть быхны. Не бей, хозяин, все будет чики-чики. Ходи, Валера. А вот мы вам козырного...